Глава 22. Каждый божий день Изыкия ныряет в подвал и проводит там бесконечные часы. И всякий раз Дора наблюдает за тем, как он хромая спускается по лестнице и возвращается с таким чувством, какого еще никогда не испытывала. И пусть это чувство вполне обосновано, она все равно его стыдится. Ненависть. До сих пор Дора ловила себя на мимолетно возникшем у нее отвращении к дядюшке. Отвращение из-за его откровенно презрительное отношение к репутации ее родителей, к славному имени Блейков, Но от фальшивок и языки лично ей никогда не было никакого вреда. За все 12 лет, что он торговал своим барахлом, не возникло ни единого скандала, так что она, дора с ужасом отдаёт себе в этом отчет, совсем свыклась. Она думала, что у нее есть время». Но обнаружив, что языкия готов беззастенчиво рисковать не только своей шеей, но и её собственной, конечно, неопровержимых доказательств нет, но в свете недавних событий как можно сомневаться в его виновности. Вот почему языкию совершенно не заботит ни чистоплотность, ни репутация магазина, ни то наследие, которое оставил после себя Элайджа Блейк. его родной брат, ибо его по-настоящему не волнуют традиции торговли древностями. И теперь Дора буквально преисполнена ненавистью. Она гложет ее душу, как ширный, шевелящийся червь, питающийся отвращением, которое Дора так долго таила в себе. Но Дора сумела направить свою ненависть в нужное русло. Во время уединений и пока из подвала доносился злобный топот его ног, Она проводила долгие часы за прилавком, рисуя с удвоенной страстью. Лишь семеро посетителей за все эти дни прерывали ее работу. Четверо просто заходили поглазеть на диковинке в зале, а трое купили вазу эпохи Мин — одно из недавних приобретений из Икеи, африканскую деревянную фигурку, вырезанную Дэдфордским плотником, да пару шляпных заколок, которых даже Дора раньше не видела. «Возможно...» Их выудили из пыльной корзины с хламом, придвинутой к задней стене. За это время Дора сделала эскизы пяти новых изделий. Три колье, браслет и пара серёг. «Больше», — решила Дора, — «и не нужно». На сей раз она не будет долго корпеть над образцами. Ведь вероятность того, что мистер Клеменс опять отвергнет ее украшения, увы, высока. Отныне Дора решила быть придирчивой и рисовать образцы изделий, в ограниченном количестве, но по точности деталей они будут превосходить все, что она делала прежде. Сидя за прилавком, она сосредоточена на окончательных деталях эскиза короткого колье из литого золота, вдохновленного одним из декоративных орнаментов пифоса. Дора наклоняет кончик карандаша под острым углом, чтобы добиться нужного нажима для последнего штриха. Снизу доносится вопль отчаяния, а потом — глухой звук удара. Дура задумчиво играет карандашом. «Да, мистер Лоуренс, вернее Эдвард», — как он попросил его называть. Аккуратно укладывает все предметы в ящиках на прежнее место. Но вдруг дядюшка заметит, что в подвале кто-то побывал. Впрочем, языке пока что ни слова ей не сказал. Единственные звуки, которые она от него слышала — Это возгласы разочарования и бессловесные стоны боли. Уже больше недели прошло с того дня, как Дора пригласила Эдварда ознакомиться с содержимым подвала. И за это время состояние ушибленной ноги ее дяди, похоже, лишь ухудшилось. Теперь он передвигается, сильно хромая, а предложение Доры ходить с палкой встретило его гневную отповедь. на отношение к ней, и прежде не слишком любезное. Не звелось до мрачной враждебности, которую ничто не может сгладить. Даже Лотти вынуждена сносить его гневные вспышки. Накануне вечером Дора слышала, как в спальне из Икии шёл разговор на повышенных тонах. Потом раздался звон стекла и рыдания Лотти. Дора знает, что ей впору обеспокоится. Знает, что надо бы позвать лекаря, потому как легкий смрад гнойника — Уже разносится в воздухе, стоит и языки проковылять мимо нее. И тем не менее. «Пусть он страдает», — шепчет мерзкий голосишко ей на ухо. «Он сам в этом виноват», — уверяет голосок. Ладони Доры сжимаются в кулаки. Жирный червь ненависти извивается и пожирает ее душу. Снова крик из подвала. И еще один глухой удар. Как будто он в отчаянии швырнул что-то тяжелое на пол. Почему же языки так много времени проводят в подпале? И почему он каждый раз выходит оттуда с еще более сокрушенным лицом, чем накануне? Что же гадает, она заставляет языкию так нервничать? Неужели все дело в пифосе? И, наверное, уже в сотый раз она спрашивает себя, отчего же дядюшка так и не продал его? Ведь нет сомнений в том, что его жуликоватые покупатели. передерутся за обладание предметом столь неописуемой ценности. «О, папенька, о, маменька!» — шепчет Дура. Она кладет локти на прилавок, упирается подбородком в ладонь и обводит угрюмым взором торговый зал, останавливаясь на покрытых и изморосью окнах. «Что же мне делать?» Дора представляет себе родителей такими, какими они были в пору процветания магазина, Перед её мысленным взором возникает папенька, раскладывающая античные изделия, недавние приобретения из Венеции, Рима, Неаполя и Афин в витрине. Так, чтобы спешащие мимо пешеходы сразу замечали великолепную коллекцию древностей и останавливались полюбоваться ими. Она видит маменьку, рисующую зазывные объявления, которые привлекут внимание будущих покупателей и заставят их переступить порог магазина. Во время работы маменька мягким, но звонким голосом напевает себе под нос греческую песенку. «А что там были за слова в той песенке?» Дора пытается их вспомнить, но память ее подводит. Этих осколков разбитого зеркала больше нет. Сидящий наверху гермес нервно клекочет, и Дора разворачивается к нему. «Ну что, милый мой, знаешь, что я сейчас делаю? Сорока смотрит на неё немигающими черными глазками. «Нет, очень жаль». Она берет свой рисунок и показывает его птице. «Что скажешь на это? Тебе нравится?» На сей раз Герме склоняет голову, и Дора улыбается. Ей самой эскиз очень нравится. Она бы с удовольствием носила такое украшение. Но захочет ли его купить светская дама? Это колье пришлось бы в пору женщине с довольно широкой шеей, Оно село бы как раз над ключицами. Для каймы Дора выбрала орнамент с павлинами, как на пифосе, но дополнила его узорами в своем стиле. Основа из 18-каратного золота. Каждое павлинье перо будет покрыто лазоревой эмалью и отделено друг от дружки квадратными камушками бирюзы, которым будут крепиться украшенные камеями черные гагаты, соединенные тончайшими. золотыми цепочками. На рельефных камеях символически изображены дарованные Пандоре таланты к разным искусствам и ремеслам. Это и живопись, и шитьё, и ткачество, и музыка, и садоводство, и целительство. Составные элементы украшения повторяются, плавно соединяясь друг с другом. За исключением самих камей. Эйдора изобразила колье так, словно оно опоясывало шею выписав все его тончайшие детали. У нее получилось восемь отдельных эскизов одного колье. И это действительно впечатляющее предложение, которое мистер Клеменс безусловно не сможет отвергнуть. Удоры опускаются уголки рта, когда она вспоминает предложение Эдварда. Она опасается, что он напрасно теряет здесь время, описывая содержимое ящиков. В тщетной надежде, что все было приобретено законным образом. Эдвард же не знает ее дядюшку, не знает, на что тот способен. А без содействия тех трех братьев и без конфликта с самим языки нет способа это доказать. Но ей нравится общество Эдварда. Ведь Дори было бы так одиноко сидеть в подвале и рисовать пифос, когда рядом ни души. Но вдруг он не сможет опубликовать свой доклад. Вдруг ей опять не удастся убедить мистера Клеменса. Без учета виселицы остается лишь одно дело. Каким она сможет заняться, если языки решит продать магазин? Дора снова вспоминает те дядюшкины слова, их оскорбительный смысл. Более раскрепощенная среда. Но с тех пор он об этом не упоминал. Может быть, она ошибается. Звенит колокольчик. Это Лотти врывается с улицы, с грохотом захлопывает за собой входную дверь. Отчего колокольчик издает жалобный звон, раскачиваясь на своей пружинке? Гермес протестующий стрекочет. Распушая черно белые перья, Дора захлопывает альбом. Лоти стряхивает дождевые капли с подула своей накидки с пышной пелериной и глядит в пол. Дора вспоминает, как прошлой ночью слышала ее плач и с сочувствием глядит на служанку. Лоти, обращается она к ней не смело: "У вас все в порядке?" И когда та наконец решается поднять на нее лицо, Дора смотрит на нее с ужасом. Служанка очень бледна. Вокруг ее глаз темные круги. Точно она тёрла их, вымазанными в саже пальцами. Но не это, разбитая и распухшая губа заставляет Дору слезть с высокого табурета и протянуть Лоти руку. Пусть она недолюбливает служанку, такого отношения она все равно не заслуживает. Лоти. Что он с вами сделал? Да ничего, мисси. Лоти не смотрит Доре в глаза и отказывается пожать протянутую руку. Я споткнулась, когда шла к кровати вчера вечером. Она ставит принесенную корзину на пол. В корзине Дора замечает выцветшую тряпку, испещренную желто-розовыми пятнами. Ваш дядя уже вышел, спрашивает лоти. Дора сразу распознает. нарочито безучастные нотки в ее голосе и хочет уличить лоти в явной лжи. Но тону понимает, что о вчерашнем происшествии та больше и слова не вымолвит. «Нет, еще не выходил», — отвечает Дора. «Тогда, полагаю, мне надо приступить к ужину». «Вы не знаете, он ел что-нибудь?» «После завтрака ничего, смею предположить. Тогда отнесу ему вниз что-нибудь». С трудом она поднимает корзинку, И, отворив дверь, уходят в жилую часть дома. Дора смотрит на закрывшуюся дверь. Итак, дядюшка перешел к рукоприкладству, а ведь языки языке никогда не производил впечатление драчуна. Да, он легко впадал в ярость, но Дора считала его человеком, неспособным на решительные действия, одни угрозы, и не более того, но сейчас. Интересно, думает она, что известно Лотти Норрис. Многим ли дядюшка с ней делится? Совершенно очевидно, что служанка знает куда больше Доры, потому как и из Икея дозволяет ей спускаться в подвал, но, возможно, он и от нее что-то скрывает. Вновь, взгромоздившись на твердый табурет, Дора в задумчивости постукивает карандашом по альбому. Она дожидается, пока колокола святого Павла пробьют три, а потом неуверенно просит служанку подменить ее в магазине. Думала, что таза упрямится, но лоти не возражает. Более того, она, похоже, даже рада возможности немного передохнуть. Густой туман рассеялся, но вместо него начал моросить дождь, от которого в воздухе висит легкая дымка. Дора не успела пройти под дождиком и пяти минут, как у нее вымокло лицо. Крупная водяная капля стекает по ее носу, щекача кожу. Дора смахивает ее ладонью и убирает мокрую прядь волос под капор. она не может припомнить более печальной зимы. Дора шагает быстро, опустив голову, прижав руки к груди, чтобы шаль, под которой она прячет от дождя свой альбом, не распахнулась от порыва холодного ветра. Снег растаял три дня назад, как и льдистое месиво на тротуаре. Теперь все улицы блестят от дождя, и слякоть гулко хлюпает под подошвами. Дойдя до ограды собора святого Павла, Дора старается держаться булыжной мостовой — а не ступать на скользкий газон. Прежде чем ливрейный превратник впускает Дору во владение мистера Клеменса, ей приходится долго и тщательно вытирать башмачки, осплетённый из камышовых стеблей коврик. В полумраке, освещенный свечами, она дожидается, пока ювелир закончит беседу с покупателем. Когда упомянутый покупатель, пожилой джентльмен по имени Финч, как случайно подслушивает Дора, наконец отходит в сторону, прижимая к груди коробку с выточенными из слоновой кости кубками, за которые он заплатил неприлично огромную сумму, и мистер Клеменс замечает ее, у него на лице тут же возникает выражение досады, которое ему не удается скрыть. «Мисс Блейк, я...» «Осмелюсь предположить, вы не ожидали увидеть меня так скоро». Ювелир вздыхает. «Нет, осмелюсь признаться, не ожидал». Но я, тем не менее, пришла, как и обещала. Дора раскрывает свой альбом, кладет его на прилавок и, прежде чем ювелир успевает хоть что-то возразить, находит нужную страницу. Вы сказали, что сейчас востребован греческий стиль. Я нарисовала пять эскизов в этом стиле, чтобы вы их оценили. Сначала браслет. Это элегантный обруч по форме, отдаленно напоминающий меандр, которому Дора... не удержавшись, добавила кое-что по своему вкусу. «Бриллиантовые розетки разрывают геометрические формы. внутри каждой розетки небольшой аметист, хотя и изумруд, и сапфир здесь будут смотреться столь же великолепно. Браслет отлит из золота. Разумеется, добавляет Дора». Мистер Клеменс поправляет очки на переносице. Дора переворачивает страницу. «Серьги еще изящнее. Греки, как вам...» Я уверенно известна, и тут Дора делает почтительный поклон в сторону ювелира. Очень любили лавровые венки. Здесь две лавровые веточки образуют кольцо, с которого свисают три жемчужины в форме слезинок. Как я понимаю, сейчас же в моде серьги-подвески. Мистер Клеменс задумывается и кивает. Дора воспринимает это как знак поощрения. «А теперь три колье», — говорит она, — Листы альбома шуршат, когда Дора их переворачивает. Как видите, все они весьма различны по форме, но каждая выдержана в греческом стиле. Ювелир ахает, как кажется Доре, от восхищения. Она прячет торжествующую улыбку и, глядя на разворот альбома, чувствует прилив гордости. «Это ее самое лучшее творение», — думает она. «Даже лучше, чем ажурное плетение золотой канителью. На эту работу меня вдохновил один средневековый пейзаж». «Колье может быть из золота или серебра, хотя я предпочитаю серебро. Оно красиво подчеркнет камни. Как вы думаете? Это одно из самых симпатичных ее изделий. И её самое любимое». Дора вспоминает сценку на пифосе, которая дала толчок ее воображению, ту, где Зевс и Прометей идут вместе к подножию горы. Хрупкое нежное колье, где чередуются камни разного цвета, играющие каждый свою роль. Жёлтый топаз. символизирует солнце, бледный нефрит — гуры, голубой агат — небеса. и Их отделяет друг от друга одинокий летящий скворец. Второе колье более замысловатое в сравнении с первым, но не столь пафосное, как то, что с павлинами на следующей странице. Оно будет сделано из длинной цепочки, которая, если вглядеться пристальнее, напоминает вереницу переплетенных змей, разделенных плоскими удлинёнными звеньями, Цепь можно изготовить из любого подручного материала. Лучше всего здесь подойдет, думаю, латунь с высокой примесью меди. Это колье вдохновлено мотивами горы Олимп, где пируют боги. Вот, Дора указывает на тонкую деталь одного из соединительных звеньев: Элегантный повторяющийся узор виноградных лос видите? Эти изображения можно будет или отчеканить на звеньях, или, возможно, сделать из слоновой кости и расписать. Или вырезать из камня?» Мистер Клеменс слегка кивает, и Дора переходит к последнему эскизу — колье с павлиньим орнаментом. Она поясняет, откуда взялся этот мотив, что означает сюжет каждой камеи. Ювелир стучит пальцем по подбородку. «Какие материалы?» «Золото, эмаль, бирюза, гагаты, раковины для подвесок, камеи либо другой материал, который будет выглядеть подходящим. Может быть, черное дерево». Дора трогает маменькину камею у себя на шее. «Я не так хорошо, как вы, знаю особенности изготовления камей». Мистер Клеменс хранит молчание. Он медленно протягивает руку к альбому и начинает его листать. Сначала переворачивая страницы назад, потом снова вперед. Дора пытается прочитать выражение его лица, но оно непроницаемо, и тогда она впивается пальцами в стеклянный прилавок. стараясь ничем не выдать своего нетерпения, своей заинтересованности. «Надо держать себя в руках», — думает она. Наконец ювелир набирает полную грудь воздуха. «Эти эскизы, мисс Блейк, я потрясён. Они прекрасны, поистине. Они поистине прекрасны». Но Дора улавливает легкий оттенок, интонацией которой выльется в отказ. «Снова все то же самое», Что на сей раз, сэр? Они же великолепны. Вы это сами видите. Дори немного стыдно за свое тщеславие, но ведь невозможно отрицать ни ее мастерство, ни красоту этих изделий. Она устремляет на мистера Клеменса взгляд, который мастер, похоже, не в силах выдержать. Они великолепны, в особенности вот это, говорит он, и его рука замирает над эскизом колье с павлинием орнаментом, но. Что ж, по правде говоря, у меня нет гарантии, что они будут продаваться. А почему? Разве не вы один из известнейших в городе ювелиров, который может гарантированно продать что угодно в этом магазине только благодаря вашей репутации? Это, конечно, не прикрытая грубая лесть, но Дора так просто от него не отстанет. Она понимает, что сейчас поставлено на карту, ее счастье, ее свобода. Её жизнь, в конце концов, она не позволит и языки утянуть ее с собой в ад. Разве вы не слышали? Вне всякого сомнения, вашему дяде сразу станет известно о таких продажах. Эти слова вмиг возвращают Дору на землю. «Сэр?» В начале этого месяца Пит ввёл подоходный налог с целью финансирования наших военных действий против французов. «Примечание». Уильям Пит младший 1759-1806, британский премьер-министр того времени. Конец примечания. Многие сейчас придерживают денежки, и кредиты уже не будут раздаваться с той же легкостью, как прежде. Что еще хуже, Наполеон отправил свою армию в Египет, чем отрезал нам торговые пути в Индию. Сейчас стало очень затруднительно добывать материалы для ювелирного дела, не говоря уже о продаже готовых изделий. Возможно, через несколько месяцев. Дора не верит своим ушам. Ее глаза полны слез. «Несколько месяцев?» «Мистер Клеменс, вы не понимаете, я...» Но тут звенит дверной колокольчик. Ювелир переводит взгляд с Доры на входную дверь, вмиг бледнеет, и его кадык начинает нервически двигаться под узлом галстука. «О, моя дорогая леди Латимер. Мистер Клеменс смотрит на Дору поверх очков в форме полумесяцев и переходит на шёпот. «Мисс Блейк, вы должны меня извинить». Он отталкивает альбом с эскизами к краю прилавка и, прежде чем Дора успевает вымолвить хоть слово, торопливо раскладывает на стекле бархатные подушечки для показа ювелирных изделий. «Клеменс, полагаю, моё украшение готово? Дерзкая надменность в голосе дура оборачивается, чтобы взглянуть на ту, что так бесцеремонно прервала их беседу. Она в растерянности. Прилавку семенит старуха, затянутая в корсет так туго, что ее обширная морщинистая грудь чуть не вываливается из этих силков. На голове, а точнее сказать, поверх высокого белого парика, напоминающего скорее трехслойный торт, Красуется шляпа с торчащим из нее страусиным пером. В паре шагов позади старухи маячит долговязый, женоподобный парень, облачённый в шалфейно зеленую ливрею. Он мельком ловит взгляд Доры, после чего устремляет взор вперед, принимая позу солдата, ждущего приказаний. Как только дама приближается, шурша муслином и мехами, источая удушливый аромат лаванды, Дора отступает к углу прилавка, пытаясь сделаться незаметной — её тревоги мигом улетучиваются. Надеюсь, вы готовы меня поразить, говорит леди Латимер, и ювелир почтительно опускает голову. Конечно. Он достает из-под прилавка красную шкатулку, явно подготовленную заранее. Покуда мистер Клеменс возится с замочком, дама, не снимая перчаток, нетерпеливо барабанит пальцами по прилавку. Вот, объявляет он, как вы и заказывали. Крышка шкатулки откидывается, В ювелирной мастерской повисает тишина. Дора тянет шею, пытаясь рассмотреть, что лежит в шкатулке. Это гарнитур, ожерелье, серьги, брошь, тиара и колье. Изумительный комплект ювелирных изделий с бриллиантами, изумрудами и рубинами во французском стиле. Работа мистера Клеменса сразу узнает Дора, и у нее тотчас возникает чувство торжества, смешанное с завистью. Да, его изделия... Ерунда по сравнению с ее работами. Но он на них неплохо зарабатывает. «Все камни высочайшего качества», — поясняет ювелир. «Особенно хороши филигранные детали, как вы видите». Сама герцогиня диванширская высоко отозвалась. «Послушайте, Клеменс, я ожидала от вас большего». Старуха произносит эти слова с явным разочарованием. У ювелира вытягивается лицо — «Большего, мадам?» Пауза шорох тяжелых юбок. «Вы знаете, кто я такая?» Чеканит каждый слог посетительница, и в ее голосе теперь слышатся презрительные нотки. Ответа она, судя по всему, не ждет. «Я — женщина, которой потребно яркое великолепие, дабы восхищать моих дрожайших друзей и вызывать зависть у всех остальных. Я должна оказаться в центре всеобщего внимания». «Должна стать царицей Бала. Я живу для этого». Дора старается не смотреть на нее. Женщина столь преклонных лет может стать царицей Бала с тем же успехом, что Дора — уткой в пруду. Она бросает взгляд на спутника старухи, но Лаке усердно смотрит в пустоту. Ни один мускул на его идеально гладкой щеке не вздрагивает. Но ну, миледи, — запинаясь, говорит Клеменс, — То, о чем вы говорите, совсем не в моде. Современный стиль диктует свои правила. Вы желали чего-то экзотического. И я создал для вас именно то, что вы и хотели, то, что сегодня считается принятым в обществе. Я создал то, что сам принц пожелал бы носить. Этот шут? Мясистые щеки дамы трясутся точно желе. Я не желаю носить то, что стал бы носить принц». Я желаю носить то, что стану носить я». Лицо ювелира побледнело настолько, что приобрело фарфоровый оттенок. «Я весьма разочарована, Клеменс. Совершенно очевидно, что здесь не дорожат ни мной, как покупателем, ни моим добрым расположением». Леди Латимер снова обращается к ней, мистер Клеменс. «Но дама уже собирается уходить, умоляю вас!» «Мадам, если позволите...» Дора не может более сдерживаться. Слова вылетают у нее изо рта, прежде чем она это осознает. Когда и мистер Клеменс, и леди Латимер поворачивают к ней головы и вдирают на нее, ювелир с плохо скрываемым раздражением, а дама с легким изумлением, поскольку она, очевидно, только сейчас заметила высокую молодую женщину, вжавшуюся в стену, сердце Доры начинает бешено колотиться, грозя выпрыгнуть из груди. «А вы еще кто такая?» Дама с нескрываемым интересом оглядывает ее с ног до головы. Дора облизывает нижнюю губу. Разве не об этом она всегда говорила? Нужен лишь один истинный ценитель, только один. Судьба Доры теперь в ее руках, но главное произнести нужные слова. Я подумала, рубко говорит она, не в силах скрыть волнения. Возможно, вы захотите взглянуть на эскизы моих ювелирных изделий? Ваших изделий? Леди Латимер прищуривается. Дрожащая рука Доры тянется к прилавку, чтобы сдвинуть в сторону одну из бархатных подушечек мистера Клеменса и положить на ее место раскрытый альбом. Хмурясь, леди Латимер кладет свои пухлые пальцы на рисунок «Колея с павлинами». «О, да!» — выдыхает старуха после паузы. «Вот это мне нравится!» Мистер Клеменс, который уже, похоже, совсем не может держать себя в руках, выпрямляет спину. «Мадам, это вам не подойдет. Леди Латимер припечатывает его взглядом. «Это же колье, не так ли?» «Да, ну, оно идеально подойдет для моего Суаре». «Мадам, боюсь, это изделие не является частью моего Клеменс». В голосе дамы звучат угрожающие нотки. «Вы же знаете...» Я не люблю разочаровываться, я. А... Но тут ювелир осекается, сдаваясь. Знаю, леди Латимер. Леди Латимер поворачивается к Доре. Скажите мне, она тычет в рисунок. Дора моргает. Сказать вам что, мадам? Какие материалы тут использованы? Какие камни? Краешком глаза Дора замечает пронзительный взгляд Клеменса. Она вспыхивает и тянет альбом с эскизами к себе. Что ж, миледи, это целиком зависит от мистера Клеменса и его работников. Но я подумала, и Дора описывает колье точно так же, как она недавно описывала его ювелиру. На протяжении ее объяснения старуха одобрительно мучит и ахает, а Дора улучшает момент и осмеливается заглянуть в ее морщинистое лицо. Дама, похоже, в совершеннейшем восхищении. Воодушевившись, Дора обращает ее внимание на орнамент. «Возможно, вы уже заметили, миледи. Это можно назвать каймой-меандром. Такой орнамент древние греки использовали в архитектурном декоре, во фризах или при мощении улиц. И очень часто этот узор покрывал их гончарные изделия. Она умолкает, кусает губу. Леди Латимер поднимает руку в перчатке и стучит пальцем по рисунку». Поднимается удушливая волна приторного лавандового аромата. Леди Кивает раз, другой, после чего смотрит на Дору, словно та сама керамическое изделие. "Но как же вы, моя дорогая, придумали такой красивый орнамент?" Дора колеблется. "Меня вдохновила имеющаяся у меня большая греческая ваза, мадам". "Насколько большая?" "Очень большая, мадам". Леди Латимер цокает языком. «Как ваше имя?» «Дора Блейк, Леди. «Из?» — Дора моргает. «В каком смысле «из?» Вы же представляете, какое то предприятие?» В голосе леди звучит нетерпение и недоверие. «Не совсем». Дора задумывается и решает сказать полуправду. «Я помогаю управлять антикварным магазином моего дяди. Импориум экзотических древностей Блейка. Он расположен на... «Ладгейт-стрит, мадам». «Надо же», — говорит леди Латимер. Она откашливается и смотрит на ювелиры из-под широких полей своей шляпы. «Клеменс, я хочу это колье». «Точно такое, как описала мисс Блейк». «Я хочу, чтобы вы его сделали к субботе». «Вы меня поняли?» Леди Латимер? Умоляющим тоном начинает ювелир, глядя на нее таким взглядом, словно она приказала ему взлететь. «До субботы всего четыре дня». Но ведь раньше вы выполняли мои ювелирные заказы и в менее короткий срок. Так что не притворяйтесь, будто не сможете теперь. Похоже, мистер Клеменс передумал протестовать, ибо его плечи бессильно опустились. Да, леди Латтимер, так-то лучше. Пошлите мне счет, как только закончите. Я заплачу, сколько бы это ни стоило. Вы знаете, я всегда плачу по счетам. Но не разочаровывайте меня. «Что же до вас, мисс Блейк?» Продолжает старуха, поворачиваясь к Доре. «Мне было бы интересно взглянуть на эту вашу вазу. Я загляну к вам завтра. Ждите меня к часу». «Да, мадам», — еле слышно отвечает Дора. «Спорить тут не о чем». «Хорошо». Горацио добавляет старуха чуть более благодушным тоном, давая понять, что разговор окончен. «Нам пора». Лакей в мгновении ока оказывается подле хозяйки и с низким поклоном выставляет изогнутую руку. С невероятно жеманной широкой улыбкой леди Латимер берет его под локоть, и Дора с мистером Клеменсом, Розину Фуртин наблюдают их отбытие.